Глава 10 Дима. Отмахнуться от того, что девушек убивают, теперь было невозможно. Но кто он, их враг? Кому могли помешать в одном ряду опустившаяся алкоголичка, преуспевающая риэлторша и тихая сотрудница библиотеки? Надя, кроме уже знакомой версии про маньяка-историка, ничем его не порадовала. Дима не возражал. Насолили девчонки Ивану Адамовичу, конечно, крепко. Но всё равно очень сомнительно, чтобы тот начал убивать спустя 10 лет из-за плёнки. К тому же не особо криминальный. Иные современные постановки бывают откровенней. А учитель истории, как показалось полуянову совсем не идиот. Неудачник, да. Ранимая душа, безусловно но не убийца, и уж тем более не организатор убийств. Может быть, сам, если в состоянии аффекта, еще и способен на безумные поступки. Но ведь установлено, что расстрелять Ишутину пытался не он. И псевдомоляр тоже совершенно не походил на историка, в этом Надя не сомневался. Но мог ли Иван Адамович нанять исполнителя? Подослать его с пистолетом к особняку Ишутиной? и в квартиру Митрофановой перепиливать газовые трубы. К тому же зарплата у школьных работников известна какая. Убийцу на эти деньги не наймёшь. Но если не учитель, то тогда кто? Степан? Отпадает. Во время нападения на Ишутину тот находился в 600 километрах от Москвы, когда покушались на Надю и вовсе в следственном изоляторе. Стасик, хозяин девятки, которую когда-то угнали, девчонки, еще смешнее. Может, мамаша Коренковой, причем начала она серию убийств с собственной дочкой? Да, Полуянов, ты просто сходишь с ума. Будь Дима начинающим журналистом, он бы просто сдался. Решил бы, что загадка ему не по зубам. Но Полуянов, надо признаться, не без оснований, считал себя асом. Ему приходилось расследовать и куда более сложные дела. «Значит, — решил Дима, — ему нужно поступать, как подобает профессионалу. А тот, когда не хватает информации, не сдается, а бросается на поиск новых источников» вот и пройдемся еще раз по общему прошлому Лены, Иры и Нади. Дима нетерпеливо открыл блокнот, куда он еще в самом начале работы над статьей вписал несколько полезных телефонов. Людмила Сладкова, одноклассница. семён Зыкин, одноклассник. Гуляйнер Т.Т., учительница биологии. Швецова М.Ю, школьная медсестра. Каргополов Н.В. — директор школы. С кем из них встретиться? Одноклассников, наверное, уже хватит. Биологичка с залихватской фамилией Гуляйнер тоже как-то его не вдохновила. Да и к школьной медсестре девчонки вряд ли так уж часто захаживали. Оставался директор. Что ж, будем надеяться, тот еще помнит колоритную троицу. Дима взглянул на часы. 8 вечера. Он только что вернулся из больницы. Надька настояла, чтобы хоть эту ночь, уже третью по счёту после взрыва в квартире, Полуянов провёл дома. Он не хотел её оставлять, но Надюха хитрёга демонстративно повела носом. «Слушай, а что у тебя с футболкой? Какой-то очень странный запах». «А чего тут странного, если жара, и он уже три дня в душ не ходил?» Доблестная милиция охранять надежду, конечно, и не подумала. Пришлось заботиться о безопасности подруги самому. Дима предупредил медицинских сестер, что уходит, и велел им за 100 рублей каждый присматривать за пациенткой Митрофановой. С самой Надюхи взял клятву, что та из палаты не ногой. Обещал вернуться завтра с утра пораньше. И отправился ночевать в свою квартиру, ибо в Надькиной после эксцесса с газом находиться было невозможно. Давненько он не бывал в родных пинатах, даже что-то вроде ностальгии ощутил. Если б только еще пылью не воняло, да и грязную посуду он, наверное, оставил в раковине напрасно. Думал, что едва доедет и примен душ, вырубится мгновенно. И действительно, собственную постель, завалился с нескрываемым наслаждением. Ох, до чего разительный контраст с неудобным больничным стулом или краешком Надюхиной койки. Одна беда. Сколько он не вытягивался, не закрывал блаженно глаза, не начинал пересчитывать овец, а сна всё равно ни в одном глазу. И не поймёшь почему. То ли отвык от своей квартиры, Последние-то месяцы почти безвылазно прожил у Надюй. То ли от пыли, скопившейся в доме, нос щипало, или не хватает тёплого Надькиного тела под рукой. Но какой бы причина ни было а глупо мучиться бессонницей, когда столько у него дел. Вот он и решил, чем зря бока отлёживать, лучше взяться за работу. Директор школы в начале девятого вечера наверняка должен оказаться дома. Но, к Диминому удивлению, женский голос по домашнему телефону ответил. «Николай Валентинович ещё не подошёл. А когда он появится?» «Точно не знаю. Может быть, к десяти», — с сомнением протянула женщина. «Интересно, что можно делать в школе в такое время?» — бестактно поинтересовался Полуянов. «А с чего вы взяли, что он до сих пор работает в школе?» — усмехнулась женщина и с нескрываемой гордостью произнесла. — Николай Валентинович давно уже сменил поле деятельности. — Кто же он сейчас? — кротко спросил журналист. — Николай Валентинович — сотрудник сети супермаркетов «Пятый океан», — со значением ответила собеседница. — Стоит на кассе, — едва не брякнул Дима. И хорошо, что удержался, потому что дама, уже прямо-таки раздуваясь от гордости, произнесла. «Он, к вашему сведению, член совета директоров, а также управляющий филиалом в Медведкове». полуянов еле удержался, чтобы не присвистнуть. «Интересный вираж», — заложила карьера школьного директора. Он попросил, «А вы не могли бы дать мне его мобильный телефон?» «Личный номер Николая Валентиновича доступен только узкому кругу лиц», — отрезала женщина. «Но если хотите, можете записать телефон его секретарши. Вам угодно?» «Давайте», — вздохнул Дима. «Спасибо, конечно, только ни одна нормальная секретарша в девять вечера на работе торчать не будет». В своих подозрениях Дима не ошибся. Когда набрал номер, ответами ему стали безнадежные длинные гудки. «Отложить, что ли, разговор с дважды директором? До завтра!» Но сон уже все равно развеялся, и Полуянов решил. «А почему бы ему не прокатиться до Пятого океана? Ехать тут недалеко. Если повезет, удастся изловить директора. А нет, хоть пиво купит». Ледяное пивко с кальмарчиками после скучной больничной пищи ему сейчас совсем не помешает. Он выбрался из постели, с трудом раскопал в платяном шкафу чистую футболку, оделся и с удовольствием вышел из душной квартиры в прохладный вечер.